22. Коломбо ударила молотком по прикреплённому к цистерне тросу и попробовала приподнять её самостоятельно. Цистерна почти не сдвинулась с места. Трос всё ещё шевелился, и она пожалела, что не попросила помощника Валле купить пару подводных раций. К сожалению, раньше ей никогда не приходилось поднимать грузы из воды. И эта мысль пришла ей в голову только после погружения. Анна взглянула на компьютер, воздуха осталось только на 6 минут. Пора всплывать. Коломбо убрал амлаток за пояс и надул компенсатор. Зубная боль возобновилась уже на середине подъёма и не прекращалась до конца фазы декомпрессии. Вынырнув из воды, она тотчас же сорвала загубник и собралась было прокричать: "Шевелись, болван!", но замерла на полуслове. Данте стоял на коленях в грязи, закрыв ладонями лицо и стонал. Стоящий позади него крупный мужчина нацелил ему в затылок пистолет с абсурдно длинным стволом. «Глушитель», — сообразила она. Мужчина перевел взгляд на нее. Луч осветителя отразился ледяным блеском в его глазах, и Колумба его узнала. «Выключай», — приказал мужчина, которого Данте звал отцом, опинно немцем, — Его бесстрастный голос был не громче шёпота, но Коломбо слышала его, несмотря на разделяющее их расстояние в несколько метров. Немедленно выключай, или я выстрелю ему в голову. Сейчас выключу, выдохнула Коломбо. Только не трогай его. Она поднесла правую руку к осветителю и нажала на выключатель. Берег погрузился в темноту, но она понимала, что поверхность озера у неё за спиной отражает лунный свет. И мужчина отлично её видит. Скорее всего, сейчас он уже наводит на неё прицел. Её лёгкие резко сжались, и мрак замерцал ещё более тёмными тенями. Коломба больше не отличала реальных очертаний от порождений собственного воображения. Она инстинктивно подалась назад, потеряла равновесие под тяжестью акваланга и опрокинулась навзничь. Удар отдалса в голове ослепительной вспышкой боли. Лёгкие снова открылись, и она отчаянно кашляя втянула ртом воздух и воду. "Вставай", снова сказал немец. "Вставай, или я буду стрелять". "Я я пытаюсь", пробормотала Коломба. "Я просто упала". "Меня это не волнует. У тебя 2 секунды, чтобы встать. Пошевеливайся". Коломба дважды поскользнулась на скользком илестом дне. Наконец, она, не переставая кашлять, поднялась на четвереньки. "Мне нужно Нужно снять баллон, иначе ничего не выйдет, взмолилась она. Поторопливайся. Коломба торопливо сбросила компенсатор со всем прочим снаряжением. Избавившись от лишнего груза, она всё-таки смогла встать на ноги. Теперь, когда глаза немного привыкли к темноте, она увидела, что пистолет немца всё ещё нацелен в голову Данта. Тот всё так же беспомощно закрывал руками лицо и задыхался протяжными, жалобными всхлипами. Не трогай его, повторила Коломба. Ты без того причинил ему достаточно зла. Но он ведь жив, разве нет? Это не твоя заслуга. Немец тихонько рассмеялся. Его смех звучал ещё страшней шёпота. Ты правда думаешь, что это случайность? Ну-ну. Подойди ко мне. И что потом? Иди сюда, хватит болтовни. Коломба знала, он выстрелит, как только она выйдет из воды. Не хочет рисковать, что её тело упадёт в воду и затонет. К тому же его может отнести течением. Немцу нужно, чтобы она исчезла бесследно, вместе с грузовиком и Данте. Коломба сделала пару шагов вперед. Теперь вода доходила ей до колен. — Чего ты хочешь? — спросила она. — Только чтобы ты подошла поближе. Было темно, но Коломба увидела, как немец поднимает руку и наводит на нее ствол. — Вперед! Еще шажок! — сказал он. — Вперед! Теперь ствол пистолета находился вровень с её лицом. На миг Коломба почти решилась нырнуть в воду и уплыть. Но она понимала, что не успеет. Смерть придёт быстро и почти безболезненно. Один выстрел, и всё будет кончено. Она ничего не почувствует, а главное, ей не придётся видеть, как умрёт Данте. Это было бы слишком ужасно. Она не воображала себе героини Одному Богу известно, сколько страха ей довелось испытать за всю жизнь, но сейчас, когда Данте так отчаянно рыдал, она готова была на всё, чтобы утешить его или спасти ему жизнь, продлить её хотя бы на секунду, которой уйдёт у немца на то, чтобы её пристрелить. Она подняла ногу всего шаг, и она будет на берегу, показавшейся из воды ласт взметнул на поверхность ил и засохшие стебли камышей. В этот момент Коломба подмечала всё до мельчайших деталей. Каждая подробность была словно высечена из хрусталя: шелест деревьев, плеск воды, резко оборвавшийся жалобный плач Данте. Внезапно он поднял голову и повернулся к человеку, которого звал отцом. "Ты не он, сукин сын, ты не он!" Данте с криком бросился на него и вцепился в держащую пистолет руку.